Но в этих снимках интересно другое. Совсем другое, Тернер. Посмотрите на эти 100-долларовые купюры. Похоже на листопад, не так ли? Они высыпались из кейса Пилигрима. Около 500 тысяч. Вторые полмиллиона Пилигрим вынужден был уплатить группе захвата. Правда, денег эти ребята не получили. И не получат. В суматохе они не озаботились тем, чтобы их припрятать. И они превратились в вещь док вещественное доказательство. А что в руки государства попало, то пропало. Так уж повелось на Руси. Но для вас важно не это. Важны номера из серии банкнот. Они задокументированы российскими следователями. Банкноты были меченными, Тернер. И самое интересное в них то, что именно эти банкноты «Были получены моими людьми из банка и, по вашему приказанию, переданы Рузаеву, часть гонорара, затребованного пилигримом». Он его получил, но не стал счастливей, что подтверждает известную русскую пословицу «не в деньгах счастье». «У американцев такой пословицы нет. Во всяком случае, я ее не знаю. Вы, полагаю, тоже». «Или знаете?» «Чего вы хотите?» Я разделю ваш вопрос на две части, чего мы хотели и чего мы хотим сейчас. Хотели мы, Тернер, многого. Мы хотели посадить вас на скамью подсудимых Международного военного трибунала в Гааге, вместе с рузаевым и Пилигримом, с такими же выродками, как вы, мистер Тернер, чтобы вы получили лет 100 тюрьмы строгого режима и чтобы после этого ни одному мерзавцу в мире и в голову бы не взбрело решать свои финансовые проблемы таким путем, каким пытались решить их вы. К сожалению, не получилось. рузаев и Пилигрим мертвы. Без двух главных обвиняемых Международный трибунал не станет рассматривать это дело. Мы отказались и от идеи передать все документы в американский суд». У вас будут хорошие адвокаты, они сумеют разрушить доказательную базу. Это будет не слишком трудно, так как многие материалы получены без соответствующих санкций и, следовательно, не могут рассматриваться в суде. Не попадаете вы и под юрисдикцию российского суда, так как являетесь гражданином Соединенных Штатов. А затевать возню с экстрадицией – это затянется на годы и вряд ли приведет к какому-то результату. Поэтому на выбор у нас осталось только два пути. Первый — передать эту пленку и все материалы в средства массовой информации. И второй — продать ее вам. Мы решили начать со второго пути. — Почему не с первого? — спросил Тернер. — Объясню, — кивнул Блёмберг. — Кино, которое вы видели, — сенсация мирового масштаба. Ваше имя в контексте событий на Северной АЭС приведет к краху вашей корпорации «Интеройл». Ни один порядочный человек не захочет марать руки о вашей акции, и ни один ваш партнер не рискнет больше иметь дело с таким монстром, как вы. Я уж не говорю о тех двух-трех сотнях миллионов долларов, которые вы потеряли на токийской бирже. «Я подам на вас в суд» перебил Тернер, и выиграю процесс. «Может быть, может быть», — согласился Блемберг. «Но сначала вы разоритесь. А суд будет тянуться... В русском языке есть очень образное выражение. В общем, долго. И я не решился бы предсказать результат. У меня тоже будут хорошие адвокаты. И на моей стороне будет общественное мнение Америки и всего мира». Так что не это мешает нам пойти по первому пути. А что? Три причины. Первая. Нежелание демонстрировать всему миру, насколько плохо в России охраняются стратегические объекты. Вторая. Нежелание травмировать общество России, прежде всего, зрелищем атомного кошмара. Пусть даже нереального, но вполне вероятного. И третья. «Нежелание осложнять положение президента Чечни Масхадова. Ему и так очень непросто сохранять в республике мир. Но если вы откажетесь купить у нас пленку и документы, мы все-таки пойдем на это». «Сколько?» — спросил Тернер. 50 миллионов и еще двести тысяч долларов». «Что за идиотская цифра?» 200 тысяч долларов – гонорар Блейку и Гринблату. Мы лишаем их славы, а она стоит денег. А 50 миллионов вы перечислите на счет МАГАТЭ – целевым назначением для улучшения системы охраны российских атомных электростанций и ядерных центров. Где гарантии, что это оригинал, и у вас не останется копий пленки и документов? А кто вам сказал, что это оригинал? Это одна из копий. Оригиналы останутся у меня. Одна копия в ЦРУ, вторая в Российской службе безопасности, еще одна в Intelligence сервис и четвертая в Массаде. И при малейшей провокации со стороны чеченских непримиримых эти материалы будут немедленно переданы в СМИ. — Мои коллеги, государственные служащие, они не могут этого сделать без разрешения руководства, а я могу и сделаю. — Что вы несете, Блюмберг? — возмутился Тернер. — Как я могу отвечать за всех сумасшедших Чечни?